Глава двадцать восьмая К сожалению, я не могла позволить себе роскошь ждать до следующего дня, пока остальная часть моей жизни рушила мои планы. Трудно сохранять спокойствие и жить себе дальше, когда на полу гостиной лежат почти восьмифутовые старинные напольные часы рядом с кучей старинных пуговиц. Я замедлила шаг ровно настолько, чтобы осмотреть ущерб после чего бросилась наверх в комнату Джека, зная, что увижу еще до того, как моему взору предстала аккуратно заправленная кровать и пустой шкаф. Все следы его пребывания здесь были тщательно убраны. Мне хотелось лечь на кровать и уткнуться лицом в подушку. Но то была прежняя Мелани, новая Мелани, Пятясь вышла из комнаты, спокойно прошла по коридору и через мгновение вернулась, чтобы закрыть дверь. Я оставила миссис Холлихан в гостиной сокрушаться о том, как часы портят старинный ковер, и переживать по поводу удаления пятен крови, а сама присоединилась к отцу в саду. Тот сидел на скамейке, глядя на остатки всех своих тяжких трудов. Его улыбка сказала мне о том, что он уже мысленно планирует реконструкцию и ему явно не терпится начать все сначала и поработать на земле. Сев с ним рядом, я положила голову ему на плечо и прищурилась, чтобы затуманить зрение в надежде увидеть то же, что и он. Он жал мою руку в своей и положил наши руки на скамейку между нами. Думаю начать все сначала и превратить твой сад, в классический романтический сад. Никогда не слышала о таком. Что это такое? Их еще называют экстравагантными лжецами. Услышав его голосе улыбку, я подняла голову, чтобы посмотреть на него. Тоже никогда о них не слышала. Почему их так называют? Отец глубоко вздохнул, и я поняла. Он в своей стихии делится со мной своей любовью к садам. и тотчас ощутила эту связь с ним, которую когда-то считала безвозвратно разорванной. «Итак», — начал он, — «романтические сады стали популярны во время промышленной революции как своего рода кивок в сторону расширения прав и возможностей простого человека. Возвращаясь домой с работы на фабрике, он мечтал о совсем другой обстановке, хотел забыть унылые реалии своего рабочего дня». В них ни симметрии, ни планы, зато сюрприз за каждым углом. Иногда это небольшие виньетки, спрятанные в нишах, или извилистые тропинки, ведущие в никуда. Сады призваны перенести зрителя туда, где эмоции преобладают над разумом. Они обращаются непосредственно к человеческой душе. Откинувшись на спинку скамейки, я посмотрела на искусственный газон перед нами натянутый над цистерной, на пластиковые цветы, необходимые для съемок фильма. «И все это не мешает тебе видеть его?» Он медленно кивнул. «До известной степени. Мне придется набросать его, но для меня это часть радости. Не всегда знаю, что будет дальше, но верю, что разберусь по ходу дела. Меняю что-то по мере необходимости. То, что я начинаю с плана, вовсе не означает, что я не могу отклониться от него». если мое сердце уведет меня в другом направлении. Внезапно у меня перехватило горло, и я не сразу смогла заговорить. Даже не знаю, как ты это делаешь. Я вижу только полный разгром. Весь твой тяжелый труд пошел прахом. На твоем месте я бы просто вошла внутрь и забыла, что этот задний двор существует, прежде чем начинать все сначала. Отец жал мою руку. Конечно, я бы тоже. Но потом ты зализываешь раны, встаешь и принимаешься за работу, потому что не в наших правилах жить, как ты выразилась, посреди разгрома. Мы знаем, как бы плохо не выглядело все вокруг, мы всегда придумаем, как это исправить. Я вновь положила голову ему на плечо, и он поцеловал меня в макушку. «Ты унаследовала это упрямство и от матери, и от меня, так что получила двойную дозу, и, по-моему, это хорошо». Мир полон людей, которые либо боятся потерпеть неудачу, либо в случае провала им страшно попробовать еще раз. Остальные люди, такие как мы, слишком упрямы, чтобы сдаться». Я сделала глубокий судорожный вдох. Джек ушел. «Знаю, мы перекинули с ним пары слов, когда он пришел на прощание поцеловать близнецов». Представив этот разговор, я улыбнулась, уткнувшись носом в его рубашку. «Спасибо, пап. Я рада, что ты прикрываешь меня». «Конечно, а как иначе? Мы все это делаем. Хотел бы я знать, что у Джека на уме, но он мне не сказал. Я просто думаю, он умолк. Не бери в голову, не хочу соваться туда, где мне не место». Я исчерпала все варианты, папа. «Так что, если хочешь вмешаться, давай». Я не возражаю. Он помедлил мгновение и лишь потом заговорил. Как я уже сказал, мы с твоей мамой оба люди упрямы или волевые, в зависимости от того, чья это точка зрения. Он улыбнулся мне. С тех пор, как я встретил Джинни, у меня никогда не было иллюзий, что женщины — слабый пол. Некоторые мужчины и Джек из их числа ценят сильных женщин. Но иногда, когда задето их мужское эго, это сбивает их с ног, и им начинает казаться, что они должны во что бы то ни стало самоутвердиться. «Послушать тебя так, Джек, похож на пещерного человека, ушедшего на поиски самого большого волосатого мамонта, чтобы притащить его домой на ужин». Отец усмехнулся, его плечо зарокотало под моей щекой. «Это почти то же самое». «Не знаю, что у него на уме, но я ставлю на то, что он попытается доказать тебе свою значимость, чтобы стать достойным тебя. Если в этом есть некий смысл?» «Никакого. Но я хочу попытаться это понять, тем более, что у меня просто нет выбора. Сейчас я зла на него за то, что он не сказал мне, что происходит. Но я отказываюсь сдаваться. У меня есть дети, моя карьера». Подготовка к вечеринке подарков и сломанные старинные напольные часы в моей гостиной. И все это на моих женских плечах. Я не могу сидеть, сложа руки. У меня просто нет на это времени. Именно. И он знает, что так и будет, потому что так поступают сильные женщины. «Просто это так больно», сказала я, не в силах скрыть слезы в голосе. Он обнял меня за плечи, Крепко прижал к себе и поцеловал в макушку. — Я знаю, орешек, знаю. Мы долго сидели, глядя на то, что осталось от сада, и оба представляли себе будущие возможности. В конце концов я села прямо и вытерла глаза чистой бумажной салфеткой, которую протянул мне отец. — Чувствуешь себя лучше? — спросил он. Я кивнула. — Немного. — Спасибо. — улыбнувшись, он спросил. «Ну как, девчонки, была какая-то польза от встречи с Ребеккой?» Моё сердце согрелось от слов девчонки, простых слов, иллюстрирующих, как далеко мы все продвинулись за несколько коротких лет в наших отношениях друг с другом. И да, и нет. Мы узнали, что вообще-то нам не нужно слишком напрягаться, планируя вечеринку, Ребекка любезно предоставила мне папку со своими идеями, адресами поставщиков и магазинов, где она уже заказала товары. Мне остается только их забрать и оплатить, конечно. Предположу, что это часть нет. А что в части «да»? Помнишь картину, о которой я тебе говорила, ту, которую Марк Лонга позаимствовал из коллекции Вандерхорстов в Чарльстонском музее? Я видела ее сегодня у них дома и нащелкала около десятка снимков. Похоже, Рыбака считает, что в этой картине содержатся все ответы, которые ищет Марк, включая финансовую свободу. Но ни Джей, ни мама, ни я ничего не увидели. Мы даже проверили рамку и подложку. Вдруг там спрятан какой-то большой бриллиант, но ничего не нашли. И мы подумали, не является ли это очередной фальшивкой. со стороны Марка. Фальшивкой. Такое слово услышишь не каждый день. Я покачала головой, вспомнив, что подумала о том же, и попыталась вспомнить, где я недавно видела его написанным. Верно, но оно подходит. Я вытащила телефон и, открыв на сделанных недавно снимках, пристально изучила крупный план лица Херувима. Серый камень был усеян звёздными вспышками света. «Дай взглянуть!» Отец достал из кармана очки и надел их, а я передала ему свой телефон. Вводя пальцем по экрану, он начал пролистывать фотографии. «Прекрасная картина, не правда ли? Я люблю сад, весь покрытый росой. Мы, садовники, называем росинки поцелуями ангела». Я улыбнулась, как мило. Раньше я думала о расистой траве, как о чем то чего следует избегать, если только я не хочу испортить обувь. А больше ты так не думаешь? Лишь немножко. Но теперь я буду думать об этом, как о поцелуях ангела. Поднеся экран ближе к лицу, он продолжил рассматривать снимки. Итак, что именно я должен найти? Хороший вопрос. просто что-то ценное, но мы увидели только фонтан и росу и писающую статую. И пса. Что? Я наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. Где? Он увеличил изображение и испачканным зеленью пальцем указал на небольшую коричневую фигурку, сидевшую по стойке смирно в траве, рядом с фонтаном, идеально сливаясь с тенями кустов позади. Я моргнула, просто чтобы убедиться, что она не исчезла. Это похоже на оптическую иллюзию, но, стоит его заметить, вы уже не сможете его не увидеть. Интересно, так и было задумано художником? Отец уменьшил фото. Кто бы ни был этот художник, он или она не поставил своей подписи. Если предположить, что картина была написана по заказу, я уверен, собака появилась на ней намеренно. За прошедшие годы мы уже поняли, что Вандерхорсты обожали головоломки. Он снова просмотрел фотографии, остановившись на сделанном мною крупном плане кустов, где теперь, когда я знала, что искать, была отчетливо видна собака. Нола думает, что его кличка Отис, — сказала я, прищурившись, чтобы лучше видеть. Я не буду спрашивать, почему она так думает. Отец поднёс телефон ближе к лицу, загораживая мне обзор. «Возможно, оно написано у него на ошейнике». Он намек застыл в таком положении, но затем со странным выражением лица откинулся назад. «Ну что же», — произнес он. «Что именно? Его имя на ошейнике?» «Нет», — медленно сказал он. «Но эти яркие пятна на его шее...» похожие на гигантские капли росы. Я почти уверен, что это никакая не роса. Я бесцеремонно выхватила из его рук телефон и поднесла ближе к глазам. И, сосредоточив взгляд на мохнатый морде пса, стала медленно двигаться вниз к его короткой толстой шее. — Я не... — начала я. — Надень. Отец протянул мне свои очки для чтения. Я надела их и посмотрела на коричневое пятно на картинке. Так я впервые увидела переднюю часть Отиса, если, конечно, это был тот самый пес. Джек всегда говорил мне, что я не должна строить необоснованных предположений, но в данном случае у меня, похоже, имелись для этого основания. Толстый черный ошейник украшали три больших камня одинакового размера, сверкающие как роса. Они были вставлены в ошейник, и на первый взгляд я бы подумала, что это хрусталь. Если бы не тот факт, что мы искали пропавший бриллиант, я бы согласилась с этой мыслью. Я встретилась взглядом с отцом. Мне и в голову не приходило, что бриллиант могли снова распилить. Так его было легче спрятать, не так ли? По его лицу скользнула широкая улыбка. В сегодняшних долларах эти бриллианты все еще были бы очень ценными. Не только из-за их происхождения, но и потому, что алмаз надежды — это редкий голубой бриллиант. А Марк Лонга, похоже, считает, что они спрятаны в ваших часах. Я сидела спиной к железной скамье. Мои мысли то замирали, то вновь поднимали голову, перескакивая с одного на другой. Но их там нет. — сказала я. — А раз так, то где они? Отец встал и протянул мне руку, чтобы помочь подняться. — Остается только гадать. Но я искренне надеюсь, что вы найдете их раньше, чем это сделает Марк Лонга.